Глава тридцать первая. Кевин. Но так и знал, что добром этот поход не закончится. Так все погибнут. Да. И тем не менее мы разговариваем. Получается, есть способ всех спасти? устало потер виски Алекс. Есть, согласился голос. Хотя сложный. Нужно ненадолго вернуть червя, и тогда мой народ и пришлые смогут эвакуироваться до того, как пятый слой окончательно закапсулируется. «Итак, каким-то образом я должен, как ты выражаешься, вернуть червя», — вздохнул Алекс. «Расскажи поподробнее». «Ты теперь эмиссар, а твоя сила явно имеет связь с червем, так как оба вы оперируете пространством. Значит, ты можешь с ним как-то договориться, как-то позвать его». «Как-то?» «И сделать это надо быстро, в течение недели». Не обращая внимания на вопрос, быстро произнес голос. «Меньше недели, говоришь А, «Ха, дай-ка подумать». Алекс еще раз потер виски, хотя физически чувствовал себя отлично. В мире адептов он провел уже достаточно времени, поэтому прекрасно осознавал, в чем именно заключается главная опасность. Когда пятый слой исчезнет, то исчезнет и вся другая страна, а адептов автоматически выкинет в материальный мир. Само по себе это не смертельно для них, просто в материальном мире или нулевом слое как говорят некоторые, не останется энергии. И понятно почему. Приток энергии давно закончился, так как слияние провалилось. А до появления новой цивилизации еще ой как далеко, и Шидару явно не до подпитки пришлых дармоедов, которые тратили энергию для них непредназначенную. Это понимали все. Собственно, поэтому льдышки ограничили количество переселенцев, хотя им было выгодно брать деньги за безопасное место жительства. Интересно, они собираются их возвращать? Или неожиданное исчезновение червя — это форс-мажор? Мысленно хмыкнул землянин. Дальше проще. Когда все это братья, включая и переселенцев, и шахтеров, и остатков льдышек, и гашварцев, и бог знает, кого еще окажется на нулевом слое, начнется все веселье. Сначала из-за отсутствия энергетического фона погибнут адепты, не имеющие запаса кристаллов а потом разгорится драка за остатки ресурсов. Тут уже не до школы гильдий. Все будут бить всех. Интересно, сможет ли кто-нибудь теоретически протянуть до возрождения следующей цивилизации? Невольно задумался Алекс. Ведь если у тебя есть солидный запас даже красных камней, на них можно протянуть хоть тысячу лет, а то и больше. Например, они с Дашем довольно долго по третьему слою шли, имея одни лишь кристаллы. Хотя это вряд ли. Засомневался он. Скорее всего, рождение новой цивилизации сметет остатки адептов из материального мира. Для другой страны мы все паразиты. Не зря же в материальный мир можно попасть лишь с большими предосторожностями. Поэтому, как только другая страна заново возродится, все пришлые обнулятся. Алекс еще некоторое время анализировал перспективы сворачивания другой страны, а потом спросил молчащего Ишу. «Так получается, что ты хочешь всех отсюда побыстрее выгнать?» «Да...» — прошелестел голос. «Почему такая спешка? Почему именно за неделю, а не за год?» «Школа ледяных игл ограбила Шидар. Он истощен до невозможности. А последние события окончательно нарушили целостность пятого слоя. Я могу чуть подлатать его и очистить от вибраций холода, но не смогу вернуть в стабильное состояние. Слишком мало энергии, да и незачем». Единственный выход — свернуть другую сторону, закапсулировать ее и перезапустить эволюцию. Чтобы новый вид получил импульс, и на планете вновь зародилась разумная жизнь. Скажу больше, если я этого не сделаю в течение недели, то шанс навсегда будет упущен. И не забывай, что моя личность распадается. Это еще одна причина для спешки. То есть для тебя главное перезапустить другую сторону? «Именно так». «Но что будет, если я не решу вопрос с червем за этот срок? И жизнь всех, включая твоих соплеменников, окажется под угрозой?» Медленно спросил Алекс. «Я все равно сверну в другую сторону, потому что я голос Шадара, а не шадарцев». Бестелесный голос окрасили нотки грусти. «У меня предназначение, и оно заключается в том, чтобы потенциал, накопленный моим народом, «Не был растрачен зря. Здесь должна появиться новая жизнь. Это воля Вселенной». «Хорошо, я понимаю», — осторожно заметил Алекс. «За нотками грусти сейчас слышались решимость и даже фанатичность, словно голос принадлежал не Ишу, а некому новому существу, вобравшему в себя память его знакомого. Тогда подскажи, как можно позвать червя?» «Если ты думаешь, что я это знаю, то сильно ошибаешься. У меня нет ни единой подсказки. Да я его даже не чувствую». «С этим я тебе помогу», — отозвался голос. «У тебя сейчас девятый уровень, и даже несмотря на ран комиссара, ты не имеешь полной связи с силой. Это произойдет только после завершения стадии синтез. Поэтому ты должен срочно получить десятый уровень. Тогда твоя связь с источником укрепится». «Правда, это вышвырнет тебя из мира. Однако, пока я не забыл себя, я смогу тебя здесь удержать ненадолго. За это время ты должен успеть привлечь червя. Не знаю, как именно ты это сделаешь. Вряд ли он вновь спустится на планету. Но достаточно и того, чтобы червь появился рядом. Я уверен, ты справишься». «Мне бы твою уверенность», — буркнул Алекс. «И с десятым уровнем есть вопросы. Ты предлагаешь получить его за неделю, тогда как энергия больше не трансформирует мое тело». «Это не так», — возразил голос. «Я наблюдал за тобой во время битвы. Твое тело менялось». «Да», — сильно удивился Алекс и тут же полез в интерфейс. Однако никаких изменений в нужной строчке он не нашел. «Трансформация. 0%. процентов». «Ишу, ты ошибся». Чуть разочарованно заметил он. «Я все так же нахожусь в начале девятого уровня». «Да, но...» «До того, как ты умер, твоя трансформация сдвинулась с мертвой точки. Это означает, что энергия пятого слоя на тебя действует, и если бы ты вкладывал ее в развитие, то заметил бы это сам. Просто после оживления вся энергия пошла на получение ранга». Фу, значит, вместе со смертью я не только теряю имущество, но и весь накопленный потенциал и откатываюсь в начало уровня». «Да, умирать невыгодно». «И не говори», — хмыкнул голос, в котором на мгновение появились эмоции прежнего Ишу. «По себе знаю. Кстати, как ты выжил?» «Пока не понимаю», — признался Алекс. «Это удивительное событие». Я никогда не слышал, чтобы адепт возвращался после смерти. Кто бы говорил? Я другое дело. И я не вернулся, а преобразился. Не буду спорить. Лучше скажи, что будет, когда я договорюсь с червем. Что произойдет с пришлыми? Ведь тут помимо шидарцев имеются и другие ребята, например, шахтеры или гашварнцы». На планете не должно остаться адептов. «Они могут помешать зарождению новой разумной жизни. Например, просто перебьют всех представителей нового вида, поэтому должны покинуть шидар «И гашварнцы», — уточнил Алекс. «И они тоже. Но я не собираюсь помогать врагам». В голосе на мгновение прорезались стальные нотки. «И как ты собираешься отделять зерна от плевел? В смысле нормальных шахтеров от врагов?» По звучанию, когда червь проявится возле шедара, я сверну нижние слои и сделаю так, чтобы всех адептов выкинула, но не в материальный мир, а за пределы планеты, где червь их подхватит. Однако, если я почувствую в адепте вибрации холода или силу гашварнцев, то они попадут в другое место. В какое? Улюбопытствовал Алекс. Посмотри наверх. Все враги шедара сгинут. Там. Землянин поежился. Даже с его силами он не хотел бы очутиться в темноте над головой. Отчасти, благодаря ей, он усилил вибрации разрушения, и понятно, что ничего хорошего врагов Ишу там не ждет. Но что с членами школы ледяных игл? Не все они виноваты. Для многих школа была всего лишь убежищем. Если их уровень низок, не пройдут фильтр. Но если вибрации холода полностью заполнили их источники... «Это значит, что они давно служат в школе, а, следовательно, сами выбрали свою судьбу», — равнодушно отозвался голос. Алекс не стал спорить. Он не был уверен, что сам бы поступил по-другому, если бы его родной мир полномерно уничтожался врагами, а потом он получил возможность отомстить. По меркам мира адептов Ишу был даже добр, раз собирался позволить простым шахтерам, которые пусть косвенно, но грабили Шидар, избежать гибели. Помнится, Рогард, например, недолюбливал добытчиков и, вполне возможно, заставил бы их всех сгинуть. Хорошо, с этим разобрались. А что будет с Уврой? Их заводы находятся на нулевом слое. Так просто их оттуда не выкуришь. Я уже связался с Рогардом. Он решит эту проблему. Лучше сосредоточься на себе. Вокруг тебя сейчас находится самая чистая энергия, доступная адепту на стадии синтез. Используй ее для завершения трансформации. А когда будешь готов, то я помогу перейти на новый уровень, и мы начнем эвакуацию. А мои соотечественники, я прошу тебя забрать их с собой. Им нужно убежище. Временное. Взамен рогард поможет тебе с твоими врагами, а потом они уйдут. Куда? Есть куда. Мы десятилетиями собирали ресурсы, рассылали агентов и искали пристанище. Все давно подготовлено. Хм, твои соплеменники смогут погостить у нас. Нет, с проблемами своего мира ты должен разобраться сам. Поэтому прошу лишь временного убежища. Взамен я обеспечу тебя ресурсами. Дашь жив, у него хранится запас кристаллов третьего грейда. Плюс я сделаю еще. Часть нужно будет передать Рогарду на пробуждение спящих и быстрый перевод их на стадию синтез. А две кристаллов я дам тебе, как оплату за помощь. Больше не могу. Этот мир и так обескровлен, и сейчас для него важна каждая капля энергии». «Понимаю», — кивнул Алекс. «Но это еще не все. У меня осталась еще просьба». «Говори». «Даш, рад тебя видеть живым!» — весело произнес Алекс. Они парили над светящимся океаном, но их удерживал не экран Базиса, а воля Ишу. И опять отключился», — пожаловался кондорец. «Недавно только очнулся. Иш со мной уже поговорил. Сказал, что отправит меня на второй слой к Рогарду. Но сначала я должен передать тебе кристаллы и артефакты. Подожди, а что это за одежда на тебе?» — одолжил уморно. «А твоя куда подевалась?» «Пропала во время боя». «Жёсткая у вас была битва», — присвистнул кондорец. Жесткая. С Морном, кстати, такая же беда приключилась. Но у него хоть кольцо сохранилось, а мое сгинуло куда-то. Вот только копье и осталось». Алекс умолчал о том, что пропали не только кольца, но и содержимое внутреннего хранилища, которое он до этого считал неприступным. «Незачем Дашу знать о таких тонкостях». «Да?» «Даже обедно, что я этой эпической битвы не видел». «Да, но ты вечно все самое интересное пропускаешь». «Ничего, я тут такого насмотрелся, что на пять жизней хватит». Время поджимало, и кондорец передал землянину кольцо хранилища со всеми артефактами и двумя тысячами кристаллов, после чего просто растворился в воздухе. Голос сказал, что отправил Даша прямиком на второй слой, в лагерь к оставшимся шидарцам минуя такие мелочи, как «Мать всех монстров» и «Третий слой со стражами». «Вот что значит дружить с голосом Шидара!» Алекс оказался предоставлен самому себе. Он осмотрелся. После смерти Морна дела на пятом слое пошли на поправку. По крайней мере, светящийся океан успокоился, а его поверхность выровнялась настолько, что даже ряби не было видно». К тому же, рядом с собой землянин не чувствовал ни единого отголоска вибраций вибрации холода. Видимо, Ишу начал очистку океана с этого места. Сейчас его окружала лишь чистая и невероятно насыщенная энергия. Гораздо более насыщенная, чем та, что выделилась после уничтожения стража, и та, что окружала его во время боя с Морном. При этом ее не надо было лихорадочно хватать и запихивать в источник а можно впускать небольшими порциями, постепенно разгоняя трансформацию. Алекс чувствовал, что Ишу прав, и этой энергии действительно хватит, чтобы за неделю добраться до десятого уровня. Собственно, можно было начинать. Однако прежде чем приступать к трансформации, надо было разобраться, что именно ему помогло пережить смерть и как изменились навыки, а также что хранится в кольце Морна. Интерфейс. Громко произнес он. «Земля. Кевин Шнайдер, глава департамента снабжения». Всю жизнь карьера Кевина двигалась вверх, не считая, разумеется, того печального случая в молодости, когда он связался с изобретателями и несколько месяцев отбивался от их атак. Однако сейчас Кевин с удовольствием бы вернул те веселые деньки, когда все проблемы касались его одного. «Не то, что сейчас сейчас». Кевин являлся одним из ключевых чиновников, отвечающих за освоение другой страны. От его департамента зависела жизнь огромного числа старателей, и не только старателей. Поэтому Кевин редко лез в политику, предпочитая ей бурную и эффективную хозяйственную деятельность, которая, по правде говоря, отнимала все его время. Однако недавно все изменилось. На него вышел Рауль. Уже после того, как оставил пост губернатора гостевой зоны. «Господин Шнайдер, я много хорошего о вас слышал и думаю, что могу вам доверять», начал тогда знаменитый на весь мир испанец. «Поэтому прошу уделить мне время». «Как я могу отказать командору выживших?» улыбнулся глава департамента. «Хорошо, но информация деликатная и должна остаться строго между нами». Разговор проходил на другой стороне. Последующие слова командора сумели пробудить в Кевине опасения насчет корпорации Фарас хотя больше его убедили даже не слова, а поведение коллег из других министерств, а также президента, который довольно быстро подписал ключевой договор. «Слишком быстро!» Да, Кевин понимал, что во времена надвигающегося слияния нельзя колебаться и тормозить. Однако вопрос был очень важным. Настолько, что Кевин открыто возражал против спешки. Возможно, именно поэтому Рауль на него и вышел хотя он сам объяснил, что главная причина — уровень. Дело в том, что господин Шнайдер был одним из немногих чиновников с интерфейсом. Он часто посещал другую сторону, и как-то так вышло, что полтора года назад озаботился собственным развитием и даже ухитрился добраться до начала третьего уровня. Дальше двигаться просто не имело смысла, так как продвижение требовало кучу времени. «Разве такое может быть?» — удивился он тогда, услышав шокирующие новости. Разве на правительство можно повлиять? Я вот постоянно хожу на совещания, однако ничего не чувствую. Кевин, в мире адептов все может быть. Как-то незаметно они перешли на «ты». Для адепта класса «синтез» обычно человек — ничто. Подожди, тут что-то не клеится. Почему же тогда старатели не убедили правительство разорвать договор с фарсом Вот ты, например, тоже имеешь шестой уровень. Значит, по твоей логике ты можешь повлиять хоть на президента». «Если бы я мог, непременно так бы и сделал», — признался Рауль. «Опасные слова», — хмыкнул господин Шнайдер. «И что же тебя остановило, позволь спросить?» «Нужно иметь очень специфические способности. Не так-то просто влиять на других разумных, особенно иного вида. Особенно незаметно. Однако для хорошего специалиста это не является неразрешимой задачей. Ты должен быть в курсе насчет Крейна. Это бывший мент от песеголовых». Он подчинял пленных из отряда Афины своей воле. Правда, ненадолго, и пленники знали, что их обрабатывают. Но ведь они-то были адептами. Верно, я забыл про этого говнюка Крейна. Выходит, правительство полностью находится под контролем Фароса. Серьезно забеспокоился Кевин. Полагаю, что контроль не такой полный. Земля не другая страна, и никакие навыки долго тут не живут, поскольку энергетический фон отсутствует. Скорее всего фарс действует куда тоньше, склоняет людей на свою сторону, то есть убеждает в том, во что люди и так хотели бы верить. Но вот что им внушается, я точно не знаю. Поэтому мне нужен надежный человек». Разговор продлился около двух часов, после чего Кевин стал регулярно сообщать Раулю информацию с закрытых совещаний правительства. К счастью, как глава департамента снабжения, он мог без труда пересылать зашифрованные сообщения на другую сторону хотя риск спалиться, разумеется, имелся. Впрочем, Кевин не сильно боялся. Если его коллеги подверглись влиянию инопланетной корпорации, то им всем грозит смертельная опасность, и он рано или поздно разделит судьбу Земли. А раз так, то бояться бессмысленно. Уж лучше попытаться предотвратить самый худший вариант — Надо сказать, что господин Шнейдер и проникся словами командора, но поначалу доказательств пагубного влияния фараса не находил. Корпорация, казалось, вела себя честно и открыто. Например, поставляла землянам нужные технологии. Такие как способы производства особых материалов, стали для ручного оружия и много чего еще, что тамедианцы например, никогда не передавали. Но со временем Кевин стал замечать, как выходит в совещании радостным и каким-то очень оптимистичным, уверенным в том, что Земля легко пройдет слияние и беспокоиться не о чем. Обычно это длилось день-два, а потом сходило на нет. У него! А вот его коллеги пребывали в подобном состоянии постоянно. Все они смотрели в будущее с нескрываемым оптимизмом, подбадривали друг друга. В общем, вели себя так, как и положено вести себя высшим правительственным чиновником на публику. Проблема в том, что в этот раз это была не игра на публику, а их реальное внутреннее отношение к делу. Вот тогда Кевин по-настоящему испугался. К сожалению, этим все не закончилось. У него начались проблемы. Сначала всех ходаков перевели под управление военных, а потом появились слухи, что в департаменте снабжения скоро сменится глава. Это случилось после нападения на один из объектов Фараса, в котором обвинили мятежников. Их осудили, но пока не поймали. Кевин понял, что его либо раскрыли, либо манипуляторам неохота тратить слишком много усилий на чиновника с уровнем. Проще от такого избавиться. Подозрения подтвердились два дня назад, когда Кевина отправили в принудительный отпуск, больше похожий на домашний арест. Правда, сегодня неожиданно пригласили на экстренное совещание. «Ну все, сегодня снимут. Наверное, господин президент прилюдно меня выпарит и выкинет из правительства. А то и в тюрьму отправит. И это после стольких лет безупречной службы. Ну и пусть», — устало думал он, входя в зал совещаний. Однако действительность, увы, оказалась гораздо хуже. «Господа!» — трагическим голосом начал господин президент. «Сегодня ночью сообщение между Землей и другой страной прервалось». «Что? Почему?» Коллеги Кевина загласили разом. Новость оказалась сюрпризом для большинства. «Тихо, тихо! Мы не понимаем пока, как именно это случилось и с чем связано. Порталы перестали действовать. Это все, что мы знаем на текущий момент». «А вы связались с Фарусом? Что они говорят?» «Это еще одна проблема. Мы не нашли представителей корпорации». Они исчезли незадолго до закрытия порталов. Сбежали на другую сторону. Но что все это значит? Какие у вас предположения? <coughs> Я скажу. Встал Ярков Бартелла, руководитель научного департамента и один из немногочисленных друзей Кевина. Мы мало что знаем о слиянии. Но один факт известен из доступных источников. Незадолго до слияния порталы могут исчезать и появляться вновь. Боюсь, что это признак надвигающейся катастрофы». Вот тут зал окончательно взорвался. На лицах высшего земного руководства появились следы паники и страха. Кевину очень хотелось связаться с Раулем, но он не знал как. К тому же тот наверняка уже был в курсе ситуации.